Глава 93. Оказалось, мы слышали пение Ранмаста, Игбала и Рекохода. Они отправились вызволять нас, когда Тоба рассказал обо всем, что случилось внизу. Меня и Лебедя им удалось обнаружить по запаху дыма. «Преодолевая сильнейший соблазн употребить непристойные выражения, я спрашиваю, какого черта вы тут распелись? Почему не ушли в страну неизвестных теней? Кажется, мой приказ на этот счет был абсолютно ясен». Ранмаст и Икбал на это отреагировали хихиканьем, как мальчишки на неприличный анекдот. Рикоход исхитрился напустить на физиономию серьезность. «Ты устала и проголодалась, Дрема, поэтому мы тебе прощаем, сварливость, но не стоит этим злоупотреблять. Давай-ка, садись, перекуси». Мы с Лебедем переглянулись. «Вы хоть самую малость представляете себе, что здесь происходит?» «На определенной стадии голодания человек перестает соображать и впадает в бред». «Джайкур этого не подтверждает». рекоход достал нечто, по форме и цвету похожее на гриб-дождевик, но не меньше восьми дюймов в диаметре. Эта штука оказалась тяжелее, чем гриб того же размера. «Что за хрень?» — спросил лебедь. У рекохода в сумке было еще несколько таких грибов, и у остальных тоже. рекоход достал нож и принялся резать. «Подарок нашего друга Шелетьи!» После долгих размышлений он пришел к выводу, что спасение его уродливой задницы заслуживает вознаграждения. рекоход протянул мне ломтик в дюйм толщиной. «Тебе понравится!» Лебедь оказался смелей меня, или просто его не мучила паранойя. Он кивнул мне. «Вкус как у свинины! <х <х)> Потом ему стало не до шуток. Он с волчьим аппетитом уплетал гриб, который внутри выглядел точно так же, как снаружи. По строению он был плотный, почти как сыр. Я уступила неизбежному и откусила чуток. Рот моментально наполнился слюной. Вкус был острый чуть ли не до боли. Ничего похожего мне еще не доводилось пробовать. Нотки имбиря, корицы, лимона, запах засахаренной фиалки. Первое почти шоковое ощущение сменилось другим, необыкновенно приятным, распространившимся от ротовой полости к желудку. «Еще — Еще! — сказал лебедь. Рекоход протянул ему второй ломтик. Еще потребовала я и впилась зубами в следующий кусок. Ладно, может, он и отравлен, но, или так, из всех существующих с божьего позволения ядов этот самый вкусный на свете. Правда, что ли, это Шветя дал? Почти то, я не шучу. Годится и для людей, и для животных. Даже малышке нравится. Игбал и Ранмаст радовались как дети. Лебедь тоже посмеивался, хотя вряд ли понимал, что их так развеселило. Их настроение передалось и мне. Во всём можно найти что-то забавное. Я расслабилась, на душе полегчало. Даже всевозможные болевые ощущения не досаждали теперь так сильно, как прежде. Продолжай, Игбал чуть ли не повизгивал от удовольствия. Он их вырастил. Сначала весь покрылся жуткими волдырями вроде нарывов, а потом, когда они лопнули, появились вот эти грибочки. В обычных обстоятельствах такая картинка могла бы показаться мерзкой. Я хмыкнула, наполнила рот едой, представила себе сей процесс творения и сама разразилась хихиканьем. Взяла себя в руки, хотя и не без труда. Значит, в конце концов Шеветти решил дружить с нами? Вроде того. Когда мы уходили, он пытался как-то общаться с Доем. Кажется, получалось не очень. Лебедь вздохнул. Такое блаженство я испытывал разве что в детстве, когда мы с Корди удили рыбу. Но на самом деле рыба нас почти не интересовала, мы просто... Валялись в тени у ручья, дремали и глазели на облака. Даже мысль о печальной судьбе друга не испортила ему настроение. Я понимала, о чем он пытается рассказать, хотя у самой не было близкого друга, с которым я бы разделила редкие счастливые моменты золотого детства. Испытывая небывалый прилив воодушевления и сил, я сказала, чтобы это ни было, с голоду мы теперь не помрем. Рекоход, а какие еще свойства у этого гриба?» «Стоит заржать, и уже не остановишься!» «Значит, просто не надо начинать, как здорово! Я теперь сильна, как будто во мне два волка! но долго еще мы будем тут рассиживать? Пора идти!» Конечно, в схватке с монстром моих волков хватило бы лишь на то, чтобы цапнуть его разок-другой за задницу, но никто не счел нужным предостеречь меня на этот счет. Игбал и Ранмаст продолжали веселиться, вспоминая какую-то старую хохму. «Парни», — сказала я, указывая направление, — «нам туда! Ни до чего не дотрагивайтесь, просто идите к лестнице». Чёрт побери, меня одолевали какие-то совершенно дурацкие мысли. Один вид любого из братьев вызывал желание расхохотаться. «Мы сделали открытие», — сообщил Рикоход. «Когда поёшь, можно думать о деле. Смеяться не хочется». Широко ухмыльнувшись, он запел походную песню, одну из самых неприличных о том, чем у большинства мужчин почти всегда занята голова. Я стала подпевать и, в конце концов, заставила парней сдвинуться с места. Вонючий дым сгоревших книг наполнил и пещеру древних. На лестнице ощущался даже сильнее. Без сомнения просочился он и вниз. Кина так и не проснулась, в этом я была уверена. Зная, на что произошло, уж наверняка бы что-нибудь предприняла. Я очень надеялась уйти достаточно далеко, прежде чем она нас Это чудовище способно убивать даже когда спит.